«Я так и полагал, сэр, судя по расходам на новое приобретение». «Да, это будет что-то из ряда вон. Как раз, кстати, мой литературный человек говорил мне, что дом, к которому он, можно сказать, имеет отношение, в котором он заинтересован». «Как владелец?» Нет, не совсем так. А что-то вроде родственных отношений. Долгие годы он ставил свой лоток рядом с этим домом. Как бы ни было, он говорил мне, что на доме висит объявление. Всей весьма аристократический особняк продается или сдается в наймы. Мы с миссис Боффин... Ездили смотреть его Нашли, что он весьма аристократичен Хотя и немного скучноват Но это в сущности одно и то же И купили его Мой литературный человек по дружбе ударился в поэзию И прочел нам прелесть, какие стихи на этот случай В них он поздравляет миссис Бофин с тем, что ей теперь принадлежит Э, да, как это он говорил, душа моя? Черток-черток веселье полон, миссис Бофин А залы-залы светом залиты, мистер Бофин Вот именно Тем ловчей получается, что в доме и в правде есть два зала С парадного хода и со двора Есть еще и помещение для прислуги Мне особенно нравится то, что в этих стихах так, кстати, упомянуты мы оба. Как дева, как плакала дева. Я вам спою миссис Бофин. Когда погибла любовь. И как она угасла навек, миссис Бофин, чтобы не проснуться вновь. Спою вам о том, с разрешения мистера Бофина, как убит был герой, а конь прискакал домой, и если до слез мой тронет рассказ, за что прошу прощения у мистера Бофина, гитарой утешу вас. Стихи произвели впечатление и на мистера Роксмита Он, видимо, был удивлен, что очень польстила мистеру Бофину, И еще более утвердила его в высоком мнении о достоинстве этих стихов Понимаете ли, Роксмит, мой литературный человек на деревянной ноге Немного завистлив Так вот, я сейчас придумал, как можно устроить, чтобы век вам не завидовал. Вы держитесь своего дела, а он будет держаться своего. Господи, а я так думаю, на свете всем места хватит. Так оно и есть, душа моя. Но раз уж вы здесь... Не хотите ли осмотреть наш приют? Буду очень рад. Мне столько пришлось о нем слышать. Мистер и миссис Боффин пошли вперед.